н а снежными вершинами замерцали первые звезды. Пора было браться за работу. Привязал лошадей, Джо. Они могут перепугаться. Монгольские перепугаются, я уверен. Ладно, поехали. Эверард щелкнул главным тумблером и присел на к о р т о ч к и перед тускло освещенным пультом управления своего аппарата. Вначале между небом и землей появилось еле заметное голубое мерцание. Затем сверкнули молнии, разносившие одним ударом деревья в щепки. По небу зазмеились языки огня, от грохота задрожали склоны гор. Эверард бросил в бой шаровые молнии, оставляя за собой шлейф искр, эти сгустки пламени, крутясь и кувыркаясь, понеслись к лагерю и стали взрываться над ним, раскалив небо до бела. Оглохший и наполовину ослепший, Эверард Кои как справился с управлением, и теперь над холмом появился флюоресцирующий слой ионизированного воздуха. Словно северные сияния заколыхались громадные, кроваво-красные и мертвенно-белые полотнища. В паузах между ударами грома было слышно исходившее от них шипение. Вперед выступил Сандаваль. Раздевшись до пояса, он с помощью глины разрисовал себя древними индейскими узорами. Ничем не прикрытое лицо было вымазано землей и до неузнаваемости искажено гримасой. Просканировав это изображение, машина внесла в него дополнительные изменения. Перед монголами на фоне светового занавеса предстала громадная «выше гор» фигура. Скользя в странном танце, она моталась между линией горизонта и небом, издавая громоподобные завывания и взвизгивания. Эверард скорчился. Пальцы словно примерзли к пульту. Им овладел первобытный ужас, разбуженный в глубинах его существа этим танцем. «Черт побери! Если им и этого будет недостаточно!» К нему вернулась способность рассуждать, и он даже взглянул на часы. Полчаса. Дать им еще минут 15 чтобы все постепенно затихло. Они наверняка останутся в лагере до рассвета, они разбегутся в темноте кто куда. На это дисциплины у них хватит. Следовательно, нужно затаиться еще на несколько часов, а затем нанести последний удар по их нервам, спалив электрическим разрядом дерево прямо посреди лагеря. Эверард махнул Сандуваль рукой. Индеец, по-видимому, устал сильнее, чем можно было предположить. Тяжело дыша, он тут же сел на землю. «Отличное шоу, Джонни!» — сказал Эверард, когда грохот затих. Собственный голос показался ему каким-то дребезжащим и чужим. «Я, наверное, целую вечность не проделывал ничего подобного», — пробормотал с а н д у в а Он чиркнул спичкой. В наступившей тишине этот звук заставил обоих вздрогнуть. п л а м е на мгновение светило его поджатые губы, спичку он сразу же отбросил, и теперь в темноте виднелся только огонек сигареты. «В резервации никто из нас не воспринимал все это всерьез», продолжил он немного погодя. «Некоторые старики заставляли нас, мальчишек, разучивать ритуальные танцы». чтобы мы сохраняли древние обычаи и не забывали о том, кто мы такие. А мы хотели только заработать немного мелочи, танцуя для туристов. Он снова надолго умолк. Эверард окончательно погасил проектор. В наступившей темноте словно маленький алголь. Затемненно-переменная звезда в созвездии Персея то разгоралась, то з а т у х а л а с и г а р е т а Сандували. «Для туристов!» — повторил он и через несколько минут продолжил. «Сегодня я танцевал не просто так, а с определенной целью. Я никогда раньше не вкладывал в танец этого смысла». Эверард молчал. Внезапно одна из лошадей, забившаяся на привязи во время представления и до сих пор не успокоившаяся, тихо заржала. Эверард вскинул голову. Вокруг царил непроницаемый мрак. «Ты что-нибудь слышал, Джо?» В глаза ему ударил луч фонарика. Ослепленный, он на какое-то мгновение застыл, а затем с проклятием вскочил на ноги, выхватывая свой парализующий пистолет. Из-за дерева к нему метнулась тень, и он тут же получил удар по ребрам. Эверард отшатнулся, но парализатор оказался наконец у него в руке, и он выстрелил наугад. А луч фонарика снова зашарил вокруг. Эверард краем глаза увидел Сандаваля. Оружие Наваха так и осталось в его одежде, поэтому он просто увернулся от удара монгольского клинка. Нападавший снова взмахнул саблей, и тогда Сандаваль воспользовался приемом дзюдо. Он упал на колено, неповоротливый монгол промахнулся и налетел животом прямо на подставленное плечо. Сандаваль тут же выпрямился, ударив противника снизу ребром ладони в подбородок. когда голова в шлеме откинулась назад, рубанул монголы еще раз по кадыку. Выхватив у него саблю, он повернулся и парировал удар сзади. Лающие выкрики монголов перекрыл чей-то голос, отдававший приказы. Эверард попятился. Одного из нападавших он оглушил, но на пути кроллеру к стали другие. Он повернулся к ним, и в этот момент ему на плечи набросили аркан, затянув его одним умелым движением. Эверард упал, и на него тут же навалилось четверо. Он успел увидеть, что с полдюжины монголов бьют сан-до-валя древками копий по голове. Но тут ему самому стало не до н а б л ю д е н и е Ему дважды удавалось подняться, но к этому времени он потерял парализатор, маузер из кобуры вытащили, а низкорослые воины и сами неплохо владели приемами борьбы Евара, Джиу-джитсу. Его поволокли по земле, избивая на ходу кулаками, сапогами и рукоятками кинжалов. Сознание он так и не потерял, но в какой-то момент ему все стало безразлично.